Глава 20 «Синьорита Видаль, что вы здесь делаете?» «Искала вас. Папаша Хименес сказал, что вы еще не приходили». «Да, мы с Гамезом зашли выпить по кружке вина». Удивляясь себе, оправдывался столичный гость. «Понятно, это не важно». Девушка легко отмахнулась от его слов. «Я сообразила, как можно найти эти круги призыва». «Как?» Тот частопрякся лейтенант. Мы точно знаем, где расположен один из них. Я нашла учебник по теории призыва. Все точки большого кольца должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга. Нам нужно отыскать ещё один круг, а потом просто отметить точки на карте. Хаугуста оценил уже наступившую темноту и вздохнул. Завтра с утра, синьорита, встретимся как обычно в участке. Захватите серебро, соль и святую воду. Я помню. Что ж, доброй ночи, дон лейтенант. Девушка исчезла так быстро, как появилась. А дон Медина вошёл в гостиницу. Несмотря на доброе пожелание сыщицы, ночь его ожидала бессонная. На утро раздражённый лейтенант явился в участок едва ли не раньше всех. Соль, святую воду, серебро и даже осиновые колышки он приготовил заранее. даже в храм зашёл и теперь благоухал освещённый маслом, а на мундире кое-где виднелись тёмные пятна от капель святой воды. К его удивлению, кикимора и оборотень уже были в участке. Неторопливо и размеренно экипировались, а на столе лежала подробная карта въезда. Аугуста едва удержался от восторженного свиста, разглядев на опарниках хитро скроенные широкие пояса с кармашками для кольев, себленых спиц, пузырьков с водой и с какими-то отварами. Да и сами пояса были примечательными. Широкие и с толстой мягкой кожи они прикрывали живот практически от солнечного сплетения до тазовых косточек. Кармашки, нашитые вторым слоем, были отделаны серебряной тесьмой с крестами и с солнцами. Отличная защита от многих видов нечисти. Оставался вопрос. Как сама Кикимора носила такое вот? Да и напарнику ее разве не становится плохо от серебра? Должно быть, от изумления Дон Медина задал вопрос вслух. Девушка взглянула на него с улыбкой и поправила пояс. Всё просто, Дон летинант. Наши пояса точеровыны специально для нас. Да не так уж оборот не бояться серебра, а кикимара солнца дело привычки. Аугусто медленно кивнул и пожалел, что у него такого удобного аксессуара нет. Пришлось разложить всё по карманам, а кое-что заткнуть за обычный пояс. Но это было не так надёжно, как специальные кармашки, и был риск запутаться в завязках. В порт отправились в экипаже. Карта Кикимора шепотком уменьшила до размера носового платка и сунула в плоскую сумочку на бедре. Возле круга призыва было пусто и тихо. Они проверили символ, рисунок никто не пытался восстановить. Плохо. сказала Кикимера, изучив полустёртые линии. Или таких знаков так много, что порча одного не имеет значения, или они уже не нужны. Мужчины поморщились. "Зелёнка, на каком примерно расстоянии может быть следующий символ?" спросил Гамес. "Не знаю", вздохнула девушка. "Будем искать". И они принялись искать. Бродили по берегу, заглядывая всюду, куда получалось дотянуться. Когда устали, присели на подсохшее бревно, и Гамес запасливо вынул из мешка на спине флягу с водой и лепёшки с сыром. Они грызли тонкое тесто с острой начинкой, глядя на грязное припортовое море. И вдруг Кикимера всткнулась себе в полбу. Идиоты! Какие же мы идиоты! Зелёнка, ты чего? Я ж подавился. Обертин чуть не выронил кусок лепёшки и смотрел на напарницу весьма недовольно. Половина нечисти, которую мы выловили в последнее время, связана с водой. Почему? спросила Карина. Так рядом с портом живём. пожал плечами Гамес. А теперь посмотри туда. Девушка ткнула пальцем на несколько камней, торчащих из воды чуть в стороне от пирса. Камни? пожал плечами Волк. камни в море, до которых никому нет дела. Нам нужна лодка и верёвка с узлами. Всё нашлось только через час. Борчащий рыбак подвёз сыщиков к едва выступающим из воды камням, и стало понятно, что Карина не ошиблась. Рисунок был. И для магов он едва заметно мерцал даже днём. Просто это мерцание сливалось с колебанием волн. Вот и не заметил никто. Гомес быстро испортил линию серебряным колышком, а Кикимора нашептала что-то свое, плеснув немного воды. Потом они закрепили между камнями мерную веревку и поплыли обратно. Кое-как доплелись до первого знака, сделали отметку и потянули бечевку с яркими лоскутами к себе. «Пятнадцать узлов!» Аугуста пересчитал лоскуты и вздохнул. «Ищем!» Веревку натянули и пошли, очерчивая окружность. «Нашел!» закричал Гомес, наткнувшись на вонючую яму с полуобрушенными краями. В мерзкой жиже плавали головастики с двумя хвостами, с красными горящими глазами и множеством конечностей. Кикимура поморщилась и плеснула в яму святую воду. Муть осела. Странные уродцы повыпрыгивали из воды, и стало видно, что на дне ямы что-то лежит. Гамес подковырнул это нечто палкой и вынул плоский камень с выбитыми на нём знаками. «Ломай!» – вздохнула Карина, методично уничтожая зверушек серебряной спицей. Дон Медина смотрел на это довольно брезгливо, но когда парочка уродцев попытались удрать, раздавил их каблуком с серебряной шпорой. «Синьорита, думаю, пора доставать карту!» – сказал он, когда Гомес закончил ломать камень. Кикимора не стала спорить, огляделась, нашла взглядом полуразбитую бочку и развернула на ней полотнище. Первый знак мы нашли здесь, второй здесь, третий здесь. Что получается? Они расположены по прямой, прикинул летенант. Это какого же размера круг? Главное, дёрнула плечом Кикимера, чтобы этот круг был один.